Потребует выкуп с других, в течение недели приведет их к повиновению, и там, где Филиппу IV никогда не удавалось полностью добиться успеха, он сварливый покажет, на что способен. Он уже представлял себе, как возвращается с поля брани, впереди несут победные стяги, сундуки с добычей и данью, которой обложат города, И тогда он не только затмит славу покойного отца, но и заставит народ забыть о своем первом брате. Ибо чтобы изгладить память о супружеских злоключениях, требуется не меньше, чем война. Затем среди всеобщего ликования и оваций он, монарх, победитель и герой, поскачет галопом навстречу своей нареченной, Поведет ее к алтарю, а затем коронуется. В общем, этого молодого человека не следовало принимать слишком всерьез. Можно было просто его пожалеть, поскольку при всех своих благоглупостях он, вероятно, мучился в душе. Но, к сожалению... Под его властью находилась Франция с ее пятнадцатью миллионами человеческих душ. 23 июня он собрал совет Перов и столь же злобно, сколь не связано, объявил о вероломстве графа Фландерского и о своем решении в первых числах августа двинуть Ост, то есть королевскую армию, Куртре. Выбор был сделан не особенно удачно. Существуют, по-видимому, злополучные места, как бы созданные для бедствий, и слово «куртре» для людей тогдашнего времени звучало примерно так, как звучит в наши дни слово «седан». Разве что Людовик X и его дядя Карл По непомерному своему самомнению выбрали Куртре именно с целью уничтожить память о поражении 1302 года. О битве, пожалуй, единственной, проигранной в царствовании Филиппа Красивого, когда тысячи рыцарей в отсутствие короля бросились как безумные в атаку, падали в ров и гибли под ножами фландерских ткачей. Настоящая резня, к концу которой некого уже было брать в плен. Для содержания огромной армии, которая должна была послужить воинской славе Людовика X, требовались деньги. Валуа прибег все к тем же крайним мерам, которые применял Мариньи, И в народе заговорили о том, что вряд ли стоило посылать на виселицу бывшего правителя государства, если его преемники действуют теми же методами и притом том неумело. Решено было отпустить на свободу всех сербов, которые могут внести за себя выкуп. Наложили на евреев непосильную дань за правожительство и торговли в столице. Потребовали новую подать от ломбарцев, которые отныне начали глядеть на новое царствование куда менее благосклонным оком. Две срочные контрибуции в год — этого они уже никак не желали терпеть. Задумали также обложить налогами духовенство, но священнослужители, ссылаясь на то, что святой престол, мол, до сих пор вакантен, и за отсутствием папы принимать решение, они неуполномочены, отказались платить. После долгих переговоров епископы все же согласились помочь в виде исключения, но воспользовались случаем и спросили себе льгот и освобождений от дальнейших поборов, что в итоге обошлось казне куда дороже, чем полученная единовременная помощь. Войско собрали легко, без осложнений, даже бароны встретили это с восторгом, так как засиделись без дела и радовались, что можно, наконец, извлечь на свет Божий керасы и попытать счастье на поле брани.